Пять. Так шло месяц и два. Перед Новым годом приехал в их город его Шурин и остановился у них. Иван Ильич был в суде. Просковья Фёдоровна ездила за покупками. Войдя к себе в кабинет, он застал там Шурина, здорового сангвинника, самого раскладывающего чемодан. Он поднял голову на шаги Ивана Ильича и поглядел на него секунду молча.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 Сказал он себе, вскочил, подошёл к столу, открыл дело, стал читать его, но не мог. Он отпер дверь, пошёл в залу. Дверь в гостиную была затворена. Он подошёл к ней на цыпочках и стал слушать. «Нет, ты преувеличиваешь», — говорила Просковья Фёдоровна. «Как преувеличиваю? Тебе не видно? Он мёртвый человек. Посмотри его глаза. Нет света».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 маленькая штучка в слепой кишке. Всё это могло поправиться. Усилить энергию одного органа, ослабить деятельность другого, произойдёт всасывание и всё поправится. Он немного опоздал к обеду. Пообедал, весело поговорил, но долго не мог уйти к себе заниматься. Наконец он пошёл в кабинет и тотчас же сел за работу. Он читал дела, работал,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 Иван Ильич провёл вечер по замечанию Прасковьи Фёдоровны веселее других, но он не забывал ни на минуту, что у него есть отложенные важные мысли о слепой кишке. В одиннадцать часов он простился и пошёл к себе. Он спал один со времени своей болезни в маленькой комнатке у кабинета. Он пошёл, разделся и взял роман Золя, но не читал его, а думал. И в его воображении происходило то желанное исправление слепой кишки. Всасывалось, выбрасывалось, восстанавливалась правильная деятельность. «Да это всё так», — сказал он себе. «Только надо помогать природе». Он вспомнил о лекарствах, приподнялся, принял его, лёг на спину, прислушиваясь к тому, как благотворно действует лекарство и как оно уничтожает боль.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 Он слышал дальние из-за двери раскат голоса и ретурнели. «Им всё равно, и они также умрут. Дурачьё. Мне раньше, а им после. И им тоже будет. А они радуются. Скоты!» Злоба душила его. Ему стало мучительно, невыносимо тяжело. Не может же быть, что все всегда были обречены на этот ужасный страх – Он поднялся. Что-нибудь не так. Надо успокоиться. Надо обдумать всё сначала. И вот он начал обдумывать. Да, начало болезни. Стукнулся боком, и всё такой же я был и нынче, и завтра. Немного ныло, потом больше, потом доктора, потом унылость, тоска, опять доктора. Я всё шёл ближе, ближе к пропасти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 И не может быть, чтобы мне следовало умирать. Это было бы слишком ужасно. Так чувствовалось ему. «Если бы мне умирать, как Каю, то я так бы и знал это, так бы и говорил мне внутренний голос. Но ничего подобного не было во мне. И я, и все мои друзья, мы понимали, что это совсем не так, как с Каем. А теперь вот что», — говорил он себе. «Не может быть! Не может быть, а есть! Как же это? Как понять это?» И он не мог понять и старался отогнать эту мысль как ложную, неправильную, болезненную и вытеснить ее другими, правильными, здоровыми мыслями. Но мысль — это не только мысль, но как будто действительность приходила опять и становилась перед ним. И он призывал по очереди на место этой мысли другие мысли, в надежде найти в них опору. Он пытался возвратиться к прежним ходам мысли, которые заслоняли для него прежде мысль о смерти. Но, странное дело, всё то, что прежде заслоняло, скрывало, уничтожало сознание смерти, теперь уже не могло производить этого действия. Последнее время Иван Ильич большей частью проводил в этих попытках восстановить прежние ходы чувства, заслонявшего смерть. То он говорил себе «Займусь службой, ведь я жил же ею». И он шёл в суд, отгоняя от себя всякие сомнения. Вступал в разговоры с товарищами и садился по старой привычке рассеяно, задумчивым взглядом окидывая толпу, и обеими исхудавшими руками опираясь на ручки дубового кресла, так же, как обыкновенно, перегибаясь к товарищу, подвигая дело, перешептываясь, и потом вдруг, вскидывая глаза и прямо усаживаясь, произносил известные слова и начинал дело. Но вдруг в середине боль в боку, не обращая никакого внимания на период развития дела, начинала своё сосущее дело. Иван Ильич прислушивался, отгонял мысль о ней, но она продолжала свое, и она приходила и становилась прямо перед ним и смотрела на него, и он столбенел, огонь тух в глазах, и он начинал опять спрашивать себя. «Неужели только она? Правда?» И товарищи, и подчиненные с удивлением и огорчением видели, что он, такой блестящий, тонкий судья, путался, делал ошибки. Он встряхивался, старался опомниться и кое-как доводил до конца заседания и возвращался домой с грустным осознанием, что не может по-старому судейское его дело скрыть от него то, что он хотел скрыть, что судейским делом он не может избавиться от на нее и что было хуже всего это то что она отвлекала его к себе не за тем чтобы он делал что нибудь а только для того чтобы он смотрел на нее прямо ей в глаза смотрел на нее и ничего не делая невыразимо мучился и спасаясь от этого состояния иван ильич искал утешение других ширм и другие ширмы являлись и на короткое время как будто спасали е Но тотчас же опять не столько разрушались, сколько просвечивали, как будто она проникала через всё, и ничто не могло заслонить её. Бывало, в это последнее время он войдёт в гостиную, убранную им, в ту гостиную, где он упал, для которой он, как ему ядовито смешно было думать, для устройства, которое он пожертвовал жизнью, потому что он знал, что болезнь его началась с этого ушиба, Он входил и видел, что на лакированном столе был рубец, прорезанный чем-то. Он искал причину и находил её в бронзовом украшении альбома, отогнутом на краю. Он брал альбом, дорогой, им составленный с любовью, подосадовал на нерешливость дочери и её друзей. То разорвано, то карточки перевёрнуты. Он приводил это старательно в порядок и загибал опять украшение. Потом ему приходила мысль всё это сооружение с альбомами переместить в другой угол, к цветам. Он звал Лакея. Или дочь, или жена приходила на помощь. Они не соглашались, противоречили, он спорил, сердился. Но всё было хорошо, потому что он не помнил о ней, её не видно было. Но вот жена сказала, когда он сам передвигал, «Позволь, люди сделают». Ты опять себе сделаешь вред. И вдруг она мелькнула через ширмы. Он увидал её. Она мелькнула. Он ещё надеется, что она скроется, но невольно он прислушался к боку. Там сидит всё то же. Всё так же ноет, и он уже не может забыть. И она явственно глядит на него из-за цветов. К чему всё? И правда, что здесь, на этой гордине, Я, как на штурме, потерял жизнь. Неужели? Как ужасно и как глупо. Это не может быть. Не может быть, но есть. Он шёл в кабинет, ложился и оставался опять один с нею, с глазу на глаз с нею. А делать с нею нечего. Только смотреть на неё и холодить. Семь. Как это сделалось на третьем месяце болезни Ивана Ильича, нельзя было сказать, потому что это делалось шаг за шагом, незаметно, но сделалось то, что и жена, и дочь, и сын его, и прислуга, и знакомые, и доктора, и, главное, он сам, знали, что весь интерес в нем для других – состоит только в том, скоро ли, наконец, он опростает место, освободит живых от стеснения, производимого его присутствием, и сам освободится от своих страданий. Он спал меньше и меньше. Ему давали опиум и начали прыскать морфином. Но это не облегчало его. Тупая тоска, которую он испытывал в полуусыпленном состоянии, сначала только облегчала его, как что-то новое, но потом она стала так же или еще более мучительна, чем откровенная боль. Ему готовили особенные кушанье по предписанию врачей, но кушанье эти все были для него безвкуснее и безвкуснее, отвратительнее и отвратительнее. Для испражнений его тоже были сделаны особые приспособления, и всякий раз это было мучение. Мучение от нечистоты, неприличия и запаха от сознания того, что в этом должен участвовать другой человек. Но в этом самом неприятном деле и явилось утешение Ивану Ильичу. Приходил всегда выносить за ним буфетный мужик Герасим. Герасим был чистый, свежий, раздобревший на городских харчах молодой мужик. Всегда веселый, ясный. Сначала вид этого всегда чисто по-русски одетого человека, делавшего это противное дело, смущал Ивана Ильича. Один раз он, встав судно и не в силах поднять панталоны, повалился на мягкое кресло и с ужасом смотрел на свои обнаженные, с резко обозначенными мускулами, бессильные ляжки. Вошел в толстых сапогах, распространяя вокруг себя приятный запах дегтя от сапог и свежести зимнего воздуха, Лёгкая и сильная поступью Герасим, в пасхонном чистом фартуке и чистой ситцевой рубахе с засучёнными на голых сильных молодых руках рукавами и, не глядя на Ивана Ильича, очевидно, сдерживая, чтобы не оскорбить больного, радость жизни, сияющую на его лице, подошёл к судну. «Герасим!» — слабо сказал Иван Ильич. Герасим вздрогнул, очевидно, испугавшись, не промахнулся ли он в чём, и быстрым движением повернул к больному своё свежее, доброе, простое молодое лицо, только что начинавшее обрастать бородой. «Что изволите?» «Тебе, я думаю, неприятно это. Ты извини меня. Я не могу». «Помилуйтесь». И Герасим блеснул глазами и оскалил свои молодые белые зубы. а чего же не потрудиться? Ваше дело больное». И он ловкими, сильными руками сделал своё привычное дело и вышел, легко ступая. И через пять минут, так же легко ступая, вернулся. Иван Ильич всё так же сидел в кресле. «Герасим!» — сказал он, когда тот поставил чистое, обмытое судно. «Пожалуйста, помоги мне, поди сюда!» Герасим подошёл. «Подними меня!» «Мне тяжело одному, а Дмитрия я устал». Герасим подошёл. Сильными руками, так же, как он легко ступал, обнял, ловко, мягко поднял и поддержал, другой рукой подтянул панталоны и хотел посадить, но Иван Ильич попросил его свести его на диван. Герасим, без усилия и как будто не нажимая, свёл его, почти неся к дивану, и посадил. «Спасибо». «Как ты ловко! Хорошо всё делаешь!» Герасим опять улыбнулся и хотел уйти, но Ивану Ильичу так хорошо было с ним, что не хотелось отпускать. «Вот что. Подвинь мне, пожалуйста, стул этот. Нет, вот этот, под ноги. Мне легче, когда у меня ноги выше». Герасим принёс стул. Поставил, не стукнув, враз опустил его ровно до полу и поднял ноги Ивана Ильича на стол. Ивану Ильичу показалось, что ему легче стало в то время, как Герасим высоко поднимал его ноги. «Мне лучше, когда ноги у меня выше», — сказал Иван Ильич. «Подложи мне вон ту подушку». Герасим сделал это, опять поднял ноги и положил. Опять Ивану Ильичу стало лучше, пока Герасим держал его ноги. Когда он опустил их, ему показалось хуже. «Герасим», — сказал он ему, — «ты теперь занят?» «Никак нет, — сказал Герасим, выучившийся у городских людей говорить с господами. «Тебе что делать надо ещё?» «Да мне что ж делать? Всё переделал, только дров наколоть на завтра». «Так подержи мне так ноги повыше. Можешь?» чего же, можно?» Герасим поднял ноги выше, и Ивану Ильичу показалось, что в этом положении он совсем не чувствует боли. «А как же!» «Не извольте беспокоиться, мы успеем!» Иван Ильич велел Герасиму сесть и держать ноги и поговорил с ним. «И странное дело...» Ему казалось, что ему лучше, пока Герасим держал его ноги. С тех пор Иван Ильич стал иногда звать Герасима и заставлял его держать себе на плечах ноги и любил говорить с ним. Герасим делал это легко, охотно, просто и добротой, которая умиляла Ивана Ильича. Здоровье, сила, бодрость жизни во всех других людях оскорбляла Ивана Ильича. Только сила и бодрость жизни Герасима не огорчала, а успокаивала Ивана Ильича. Главное мучение Ивана Ильича была ложь. Та всеми почему-то признанная ложь, что он только болен, а не умирает, и что ему надо только быть спокойным и лечиться, и тогда что-то выйдет очень хорошее. Он же знал, что что бы ни делали, ничего не выйдет, кроме еще более мучительных страданий и смерти. И его мучила эта ложь, мучила то, что не хотели признаться в том, что все знали, и он знал, а хотели лгать над ним по случаю ужасного его положения и хотели и заставляли его самого принимать участие в этой лжи. Ложь эта, совершаемая над ним накануне его смерти, долженствующее низвести этот страшный торжественный акт его смерти до уровня всех их визитов гордин осетрины к обеду было ужасно мучительно для Ивана Ильича и странно он много раз когда они над ним проделывали свои шутки был на волоске от того чтобы закричать им перестаньте врать и вы знаете и я знаю что я умираю «Так перестаньте, по крайней мере, врать!» Но никогда он не имел духа сделать этого. Страшный, ужасный акт его умирания он видел, всеми окружающими его был низведён на степень случайной неприятности, от счастья неприличия, вроде того, как обходится с человеком, который, войдя в гостиную, распространяет от себя дурной запах. Тем самым приличием, которому он служил всю свою жизнь. Он видел, что никто не пожалеет его, потому что никто не хочет даже понимать его положение. Один только Герасим понимал это положение и жалел его. И потому Ивану Ильичу хорошо было только с Герасимом. Ему хорошо было, когда Герасим иногда целые ночи напролёт держал его ноги и не хотел уходить спать, говоря... «Вы не извольте беспокоиться, Иван Ильич, высплюсь ещё». Или когда он вдруг, переходя на «ты», прибавлял. бы ты не больной, а то от чего же не послужить?» Один Герасим не лгал, по всему видно было, что он один понимал, в чём дело, и не считал нужным скрывать этого, и просто жалел, из исчахшего, слабого барина. Он даже раз прямо сказал, когда Иван Ильич отсылал его. «Все умирать будем, от отчего ж не потрудиться», — сказал он, выражая этим то, что он не тяготится своим трудом именно потому, что несёт его для умирающего человека и надеется, что и для него кто-нибудь в его время понесёт тот же труд. Кроме этой лжи или вследствие её, мучительнее всего было для Ивана Ильича то, что никто не жалел его так, как ему хотелось, чтобы его жалели. Ивану Ильичу в иные минуты после долгих страданий больше всего хотелось, как ему несовестно было бы признаться в этом, хотелось того, чтобы его, как дитя больное, пожалел бы кто-нибудь. Ему хотелось, чтобы его приласкали, поцеловали, поплакали бы над ним, как ласкают и утешают детей. Он знал, что он важный член, что у него сидеющая борода, и что потому это невозможно, но ему всё-таки хотелось этого. И в отношениях с Герасимом было что-то близкое к этому, и потому отношения с Герасимом утешали его. Ивану Ильичу хочется плакать, хочется, чтобы его ласкали и плакали над ним. И вот приходит товарищ, член Шебек. И вместо того, чтобы плакать и ласкаться, Иван Ильич делает серьёзное, строгое, глубокомысленное лицо, и по инерции говорит своё мнение о значении кассационного решения и упорно настаивает на нём. Эта ложь вокруг него и в нём самом более всего отравляла последние дни жизни Ивана Ильича. 8. Было утро, потому только было утро, что Герасим ушёл, и пришёл Пётр, лакей, потушил свечи, открыл одну гордину,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 Хочется позвать кого-нибудь, но он вперёд знает, что при других ещё хуже. Хоть бы опять морфин, забыться бы. Я скажу ему, доктору, чтоб он придумал что-нибудь ещё. Это невозможно, невозможно так. Час-два проходит так, но вот звонок в передней. А вось доктор. Точно, это доктор.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 нос «Ну здравствуйте!» И доктор пожимает руку. И откинув всю прежнюю игривость, доктор начинает с серьёзным видом исследовать больного, пульс, температуру, и начинаются постукивание прослушивания. Иван Ильич знает твёрдо и несомненно, что всё это вздор и пустой обман. Но когда доктор, став на коленке, вытягивается над ним, прислоняя ухо то выше, то ниже, и делает над ним значительнейшим лицом разные гимнастические эволюции, Иван Ильич поддаётся этому, как он поддавался бывало речам адвокатов, тогда как он уж очень хорошо знал, что они всё врут и зачем врут. Доктор, стоя на коленках на диване, ещё что-то выстукивал, когда зашумело в дверях шёлковое платье Просковьи Фёдоровны и послышался её упрёк Петру, что ей не доложили о приезде доктора. Она входит, целует мужа и тотчас же начинает доказывать, что она давно уж встала, и только по недоразумению её не было тот когда приехал доктор. Иван Ильич смотрит на неё, разглядывает её всю и в упрёк ставит ей и белизну, и пухлость, и чистоту её рук, шеи, глянец её волос и блеск её полных жизни глаз. Он всеми силами души ненавидит её,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 Когда осмотр кончился, доктор посмотрел на часы, и тогда просковья Фёдоровна объявила Ивану Ильичу, что уж как он хочет, а она нынче пригласила знаменитого доктора, и они вместе с Михаилом Даниловичем, так звали обыкновенного доктора, осмотрят и обсудят. «Ты уж не протився, пожалуйста. Это я для себя делаю», сказала она иронически, давая чувствовать, что она всё делает для него»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 Взгляд надежды, с которым Иван Ильич проводил доктора, был так жалок, что, увидав его, Просковья Фёдоровна даже заплакала, выходя из дверей кабинета, чтобы передать гонорар знаменитому доктору. Подъём духа, произведённый обнадеживанием доктора, продолжался недолго. Опять та же комната, те же картины, гардины, обои, склянки и то же самое болящее, страдающее тело. И Иван Ильич начал стонать, ему сделали впрыскивание, и он забылся. Когда он очнулся стало смеркаться, ему принесли обедать. Он поел с усилием бульона, и опять тоже, и опять наступающая ночь. После обеда в семь часов в комнату его вошла просковья Фёдоровна, одетая как на вечер, с толстыми подтянутыми грудями и со следами пудры на лице.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 Просковья Фёдоровна вошла, довольная собою, но как будто виноватая. Она присела, спросила о здоровье, как он видел, для того только, чтобы спросить, но не для того, чтобы узнать, зная, что и узнавать нечего. И начала говорить за то, что ей нужно было. Что она ни за что не поехала бы, но ложи взята. И едут Элен и дочь и Петрищев, судебный следователь, жених дочери. И что невозможно их пустить одних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 Сильная, здоровая, очевидно влюблённая и негодующая на болезнь, страдания и смерть, мешающие её счастью. Вошёл и Фёдор Петрович. Во фраке, завитой, с длинной жилистой шеей, обложенной плотным белым воротничком, огромной белой грудью и обтянутыми сильными ляжками в узких чёрных штанах, с одной натянутой белой перчаткой на руке и с клаком.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 Ему казалось, что его с болью суют куда-то в узкий чёрный мешок, и глубокий, и всё дальше просовывают, и не могут просунуть. И это ужасное для него дело совершается состраданием. И он и боится, и хочет провалиться туда, и борется, и помогает. И вот вдруг он оборвался и упал, и очнулся. Всё тот же Герасим сидит в ногах на постели, дремлет спокойно, терпеливо а он лежит, подняв ему на плечи исхудалые ноги в чулках. Свеча также с абажуром и та же непрекращающаяся боль. «Уйди, Герасим», — прошептал он. «Ничего, посижусь». «Нет, уйди». Он снял ноги, лёг боком на руку, и ему стало жалко себя. Он подождал только того, чтобы Герасим вышел в соседнюю комнату, и не стал больше удерживаться, и заплакал как дитя. Он плакал о беспомощности своей, о своем ужасном одиночестве, о жестокости людей, о жестокости Бога, об отсутствии Бога. «Зачем же ты все это сделал? Зачем привел меня сюда? За что? За что так ужасно мучаешь меня?» Он не ждал ответа и плакал о том, что нет и не может быть ответа.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 Все эти лучшие минуты приятной жизни казались теперь совсем не тем, чем казались они тогда. Все, кроме первых воспоминаний детства. Там в детстве было что-то такое действительно приятное, с чем можно было бы жить, если бы оно вернулось. Но того человека, который испытывал это приятное, уже не было. Это было как бы воспоминание о каком-то другом. Как только начиналось то, чего результатом был у теперешний он, Иван Ильич, так все оказавшиеся тогда радости теперь на глазах его таяли и превращались во что-то ничтожное и часто гадкое. И чем дальше от детства, тем ближе к настоящему, тем ничтожнее и сомнительнее были радости. Начиналось это с правоведения. Там было еще кое-что истинно хорошее. Там было веселье.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 что все это происходит от того, что он жил не так, он тотчас вспоминал всю правильность своей жизни и отгонял эту странную мысль. Прошло еще две недели. Иван Ильич уже не вставал с дивана. Он не хотел лежать в постели и лежал на диване. И, лежа почти все время лицом к стене,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 В последнее время этого страшного одиночества Иван Ильич жил только воображением в прошедшем. Одна за другой ему представлялись картины его прошедшего. Начиналась всегда с ближайшего по времени и сводилась к самому отдалённому, к детству, и на нём останавливалась. Вспоминал ли Иван Ильич о варёном черносливе, который ему предлагали есть нынче, Он вспоминал о сыром сморщенном французском черносливе в детстве, об особенном вкусе его и обилии слюны, когда дело доходило до косточки, и рядом с этими воспоминаниями вкуса возникал целый ряд воспоминаний того времени: няня, брат, игрушки. Не надо об этом, слишком больно, говорил себе Иван Ильич и опять переносился в настоящее, пуговица на спинке дивана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 как будто кто-нибудь мог видеть его улыбку и быть обманутым ею. «Нет объяснения. мучение Смерть. Зачем?» 11. Так прошло две недели. В эти недели случилось желанное для Ивана Ильича и его жены событие. Петрищев сделал формальное предложение. Это случилось вечером.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 открывшуюся ему ночью. Он в них видел себя, все то, чем он жил, и ясно видел, что все это было не то, все это был ужасный, огромный обман, закрывающий и жизнь, и смерть. Это сознание увеличило, удесятерило его физические страдания. Он стонал и метался, и обдергивал на себе одежду. Ему казалось, что она душила и давила его, и за это он ненавидел их.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 что пришёл конец, совсем конец, а сомнение так и не разрешено, так и остаётся сомнением. Кричал он на разные интонации. Он начал кричать «не хочу» и так продолжал кричать на букву «у». Все три дня, в продолжении которых для него не было времени,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 и еще больше в том, что он не может пролезть в нее. Пролезть же ему мешает признание того, что жизнь его была хорошая. Это-то оправдание своей жизни цепляло и не отпускало его вперед и больше всего мучило его. Вдруг какая-то сила толкнула его в грудь, в бок, еще сильнее сдавила ему дыхание, он провалился в дыру, и там, в конце дыры, засветилось что-то.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 «Прости», но сказал «Пропусти», и, не в силах уже будучи поправиться, махнул рукою, зная, что поймет тот, кому надо. И вдруг ему стало ясно, что то, что томило его, и не выходило, что вдруг все выходит сразу из двух сторон, с десяти сторон, со всех сторон. Жалко их, надо сделать, чтоб им не больно было». «Избавить их и самому избавиться от этих страданий». «Как хорошо и как просто!» – подумал он. «А боль?» – спросил он себя. «Ее куда? Ну-ка, где ты, боль?» Он стал прислушиваться. «Да, вот она. Ну что ж, пускай боль. А смерть? Где она?»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 И значение этого мгновения уже не изменялось. Для присутствующих же агония его продолжалась ещё два часа. В груди его клокотало что-то, измождённое тело его вздрагивало. Потом реже и реже стало клокотание и хрипенье. «Кончено!» – сказал кто-то над ним. Он услыхал эти слова и повторил их в своей душе. кончено смерть!» сказал он себе. Ее нет больше. Он втянул в себя воздух, остановился на половине вздоха, потянулся и умер.